капли крови. Лу. Срок между нынешней и следующей жизнью ведьмы крови называли ожиданием. «Душа остается прикована к земле, пока прах умершего не вознесется», — пробормотала Габриэль, держа чашу с кровью матери. Их лица были одинаковы в скорби, бледные щеки, влажные опухшие глаза. Я не могла и представить, как им больно. Этьен Жели умер не от холода и не от голода. Его тело было сожжено почти полностью, кроме... Кроме головы. Анселя вырвала, когда она упала с обугленных плечей и, и подкатилась к моим ногам. Я и сама едва сдержала тошноту. Горло его было искромсено, и я не хотела и думать, какую бесчеловечную пытку ему пришлось пережить сначала. Сожжение или обезглавливание заживо. «Хуже того...» Из шепота перепуганных ведьм мы узнали, что Этьен был уже не первым, кто умер вот так. С самого Мадронита в округе происходило подобное, и всех жертв объединяло одно — слухи о том, что их матери когда-то были близки с Агюстом Леоном. Кто-то охотился на детей короля, пытал их. Мои руки застыли в волосах Габи, а глаза метнулись Коко и Бабетти, которые стояли и смотрели на костер Этьена. Теперь от него не осталось почти ничего, кроме пепла. Когда мы нашли его тело, Левуазен была вне себя. Почти всю мощь ее гнева пришлось выдержать Коко, хотя же Зофина четко дала понять, что винит в смерти Итьена меня. В конце концов, он исчез именно тогда, когда она согласилась меня укрыть. Его тело нашлось у моей палатки. И меня неким образом привел к нему белый узор. В хаосе, который воцарился после, Среди ужаса и криков я быстро осознала, что на самом деле узор был не мой. Он находился в моем разуме, у меня перед глазами, но мне не принадлежал. Мне до сих пор было тошно от того, что кто-то так бесцеремонно проник ко мне в мысли. Все это конечно было делом рук моей матери. но зачем? Этот вопрос не давал мне покоя. зачем, почему здесь, почему сейчас? Она отказалась от своего намерения принести меня в жертву? Решила продлить страдания королевства, кусочек за кусочком, ребенок за ребенком, вместо того, чтобы убить их всех сразу? Крохотная, отвратительная частичка моей души разрыдалась от облегчения при мысли об этом, но Моргана отрезала итьену голову, сожгла его и оставила у моей палатки. Это никак не могло быть случайностью. Это было послание. Очередной омерзительный ход в игре, сути которой я не понимала. Она хотела, чтобы я знала, как он страдал. Хотела, чтобы я знала, что это моя вина. «Если тебе вздумается сбежать, — сказала она мне, — я разделаю твоего охотника и скормлю тебе его сердце». Я не прислушалась к ее предостережению и все равно сбежала. И охотника забрала с собой. «Быть может, такова ее месть?» Могло ли это ужасное злодеяние быть адресовано не столько королю, сколько мне? Глубоко вздохнув, я продолжила заплетать волосы Габи. Все вопросы могли подождать еще пару часов. Как и Маргана. После вознесения, которое должно было произойти вечером, мы собирались уйти и присоединиться к Риду в пути, независимо от того согласится ли Воязин на Союз или нет. Планы изменились. Если Моргана вовсю ведет охоту на детей короля, Рит и Бо в опасности больше, чем мы предполагали. Я должна была их найти и рассказать о ее замысле, но прежде... Габи молча смотрела, как Исма окунает в чашу палец и рисует странный символ на побеленном горшке, который она держала на коленях. Я не понимала смысла этого обряда, но знаки, которые она рисовала, казались древними, чистыми и... печальными. Нет, не просто печальными. Это были символы страданий, невыносимых терзаний души. Габи всхлипнула, утирая глаза. Я не могла ее оставить. Пока не могла. И не только из-за траура. Если Риду и бог грозила опасность, то и ей тоже. Маргана только что доказала, что защита Левуазен ей не преграда. Ансель прижал колени к подбородку, безмолвно наблюдая, как Исма продолжает покрывать кровью белый горшок. Закончив, она ушла, а Габи обернулась ко мне. «У вас получилось заключить союз?» «Габи, не волнуйся, а...» «Так получилось или нет?» Я доплела ей косу и завязала алой лентой. Левуазен еще не приняла решение. Взгляд ее карих глаз был очень серьезен. «Но у вас ведь был с ней уговор...» Мне не хватило духу сказать Габи, что наша сделка с Левуазен была довольно туманной. Например, мы не условились о том, найду ли я брата Габи живым или мертвым. Я перебросила косу ей через плечо. Все как-нибудь да разрешится. Удовлетворенная моим ответом, Габи посмотрела на Ансале. Я могу почитать по губам, что они говорят, если хотите. Замечтавшийся Ансель покраснел и отвел взгляд от Коко. Хотя они ничего интересного не обсуждают. Габи подалась вперед и сосредоточенно поморщилась. Что-то о том, что шоссёры сожгли бордель. Не знаю, правда, что такое бордель. Снова откинувшись назад, она похлопала Анселя по колену. Мне нравится наша принцесса, хотя некоторым тут нет. Надеюсь, она тебя поцелует. Ты ведь этого хочешь, да? Я хочу, чтобы так вышло, только если и ты хочешь. И если она тоже этого хочет. «Моя мама говорит, это называется согласие». «Почему некоторым не нравится Коко?» — спросила я, не обращая внимания на Анселя, который чуть не умер от стыда. Услышанное мне очень не понравилось, и я смерила сердитым взглядом тех ведьм, что сидели вокруг. «Они должны ее почитать, ведь она их принцесса». Габи повертела в пальцах свою ленту. «А, это потому, что ее мать нас предала, и с тех пор мы блуждаем по лесам». Но это очень давно случилось, еще до моего рождения. Может, даже еще до рождения Казетты. Горькая волна сожаления нахлынула на меня. За все годы, что мы с Коко были знакомы, о ее матери мы не говорили никогда. Я всегда полагала, что она была белой дамой. Алые встречались очень редко и рождались непредсказуемым образом, как альбиносы или люди, не способные различать цвета. Но в шато я ее никогда не искала. Не хотела видеть мать, которая бросила собственную дочь. Ирония моей собственной судьбы от меня не ускользнула. «Левуазен вечно твердит, что мы правили этой землей с самого ее сотворения, задолго до того, как боги отравили ее мертвым колдовством», — продолжала Габи. Низкий голос и каменное спокойствие Левуазена она изобразила на удивление похоже. «Видимо, это значит, что ей много-много лет...» Мне кажется, она вместе с Николиной ест сердца, но маман мне запрещает об этом говорить. Габи оглянулась на мать, и ее подбородок слегка дрогнул. «А давай еще», — сказала я быстро, надеясь ее отвлечь. «Изобрази опять азен. У тебя здорово получается». Габи широко улыбнулась, а потом скорчила преувеличенно суровую гримаску. «Габриэль, я не жду, что ты осознаешь подлинную ценность нашего исконного и бессмертного наследия». «Однако прошу тебя, более не води предназначенных для гаданий животных на прогулки. Они не домашние питомцы». Я подавила смешок и легонько дернула Габи за косичку. ступай ка ты к маме. Ей тоже наверняка сейчас не помешает посмеяться». Габи убежала, а я положила голову Анселю на плечо. Он снова смотрел на Коко и Бабетту. «Не грусти», — сказала я мягко игра еще не окончена просто на доске появилась новая фигура сейчас для этого совсем не время почему страдания исма и габриэль не обесценивают твоих собственных мы должны поговорить об этом пока еще можем мысленно но не вслух добавила я опустив голову на мою ансель вздохнул этот вздох задел меня за живое сколько же сил требовалось чтобы не скрывать своей ранимости вот Так, сколько отваги. На доске уже и без того слишком много фигур, Лу. А я даже в игре не участвую, горько сказал он. Если не сыграешь, выиграть не получится. Зато и проигрывать не придется. Брось, что за детские капризы. Я посмотрела на него. Ты хоть говорил, куку, -Ку, о своих чувствах к ней. Я для нее, как младший брат, ты хоть... Когда Ансель отвернулся, я наклонилась, ловя его взгляд. Говорил Коко, я наклонилась ближе, о своих чувствах к ней. Он снова вздохнул, на этот раз с досадой. Она и так все знает. Я ведь этого не скрывал. Но и не говорил прямо. Если ты хочешь, чтобы она увидела в тебе мужчину, то и веди себя соответственно. Поговори с ней. Ансель снова посмотрел на Коко и Бабетту. Они обнимались, согревая друг друга. Я не удивилась. Куко -ку уже не в первый раз возвращалась к бабете, своей давнейшей подруге и возлюбленной, за утешением в трудные времена. Это всегда заканчивалось плохо. Но кто я такая, чтобы осуждать Куко -ку за ее выбор? Я вообще в шоссеров влюбилась в конце-то концов. И все равно меня злило, что Анцелю приходится переживать подобное. Искренне злила. злило. А еще я злилась на себя за то, что подводила Анцеля к горькому разочарованию, которое неизбежно его ожидало. Но смотреть, как он тоскует от безответной любви, я больше не могла. Он должен был спросить. И должен был узнать. «А если она откажет?» — Выдохнул Лансель так тихо, что я скорее прочла слова по его губам, чем услышала. Он беспомощно всматривался мне в лицо. «Ты получишь ответ и сможешь жить дальше». Если возможно увидеть, как разбивается сердце человека, именно это я увидела в тот миг в глазах Ханселя. Однако больше он ничего не сказал. И я тоже. Вместе мы ждали захода солнца. Видимо, крови не стали собираться у погребальных костров сразу все вместе. Они подходили постепенно и оставались стоять в печальной тишине, принимая новых и новых скорбящих в свой круг. Перед ними тихо плача стояли Исма и Габриэль. Все были одеты в алые, будь то плащ, шляпка или рубашка, как у меня. «Так нужно, чтобы почтить их кровь», — сказала куконам с Анцелем, когда мы пришли на службу и завязала у него на шее красный шарф. И колдовство, которое в ней сокрыто. Она и Левуазен надели плотные шерстяные алые платья и такого же цвета накидки с меховой подкладкой. Наряды были не слишком броскими, но смотрелись очень выразительно. На главах у них были плетеные венцы с рубинами, сверкавшими среди серебристых лос. Коко называла эти рубины каплями крови. Глядя, как Коко и Жозефина стоят у костра, высокие, гордые и величественные, я могла представить те времена, о которых говорила Габи, времена, когда алые дамы были всемогущими и вечными, бессмертными созданиями среди людей. Мы правили этой землей с самого ее сотворения, задолго до того, как боги отравили ее мертвым колдовством. Я сдержала дрожь. Даже если Левуазен и впрямь ест сердца мертвецов, чтобы жить вечно, это не мое дело. Я здесь была чужой, нарушительницей спокойствия. Уже по одной этой службе было ясно, что их обычаев я не понимаю. И потом, возможно, я слишком много домысливаю о Левуазен. Да, она порой пугает, и книга у неё жуткая, но... Всё это просто слухи не более наверняка ее соплеменники знали бы что их предводительница поедает сердца наверняка бы выпротивились этому наверняка куко сказала бы мне не твое дело я уставилась на угли в костре отена но что означают слова мертвое колдовство когда солнце коснулось сосен исма и габи вместе как одна смели пепел в тот самый побеленный горшок Габриэль прижала его к груди и всхлипнула. Исма крепко ее обняла, но утешать не стала. Более того, когда они двинулись в лес, вообще никто не промолвил ни слова. Образовалась своего рода ритуальная процессия. Сначала Исма и Габи, затем Левоазен с Коко, потом Николина с Бабеттой. Остальные скорбцы двинулись за ними, и вот уже весь лагерь безмолвно шагал по лесной тропе. По тропе, которая определенно была хорошо им знакома. «Душа, что оказалась в заперти между нынешней жизнью и следующей, растревожена», — объясняла мне Коко. «Растеряна. Такие души видят нас, но не могут коснуться, не могут с нами поговорить. Мы убаюкиваем их своим молчанием и ведем в ближайшую рощу». Роща — последнее пристанище ведьм крови. Мы с Анцелем дождались конца процессии и сами присоединились к ней, направившись в чащу леса. Вскоре моих сапог коснулся хвост обсалона. Хуже того, он был не один. Рядом возникла черная лиса. Она скрывалась в тени неподалеку, через каждые несколько шагов вынюхивая меня и сверкая янтарными глазами. Ансель пока ее не заметил, но я знала, что скоро заметят. Скоро ее заметят все. Я никогда не слышала о том, чтобы человеку доводилось привлечь к себе сразу двух мотоготов. Не знаю, куда деваться от тоски, я уставилась на золотисто-каштановую косу Габи, которая виднелась впереди. Они с Исм сбавили шаг, когда мы вошли в серебристую березовую рощу. Снег усеивал тонкие ветви деревьев, освещенные мягким белым светом. Вокруг нас замерцали феофоле. в переводе с французского «блуждающие огоньки». По легенде, они манили человека за собой к самым сокровенным его желаниям. «Мать когда-то рассказывала мне о девочке-ведьме, которая за ними пошла. С тех пор ее никто никогда не видел. Схватив Анселя крепче, когда он увидел блуждающие огоньки, я пробормотала. Не смотри на них». Он моргнул, остановился и потряс головой. «Спасибо». На березовых ветвях висела, мерно покачиваясь на ветру, дюжина глиняных горшков. Красновато-бурые символы, всегда разные, были изображены на каждом из них. Из большинства горшков свисали колокольчики ветроловки с перьями и бусами. Несколько неукрашенных горшков, похоже, были такими древними, что символы на них уже давно осыпались. Левуазен и Куко одновременно достали из-под накидок одинаковые кинжалы. Каждая из них опустила воротник, провела лезвием по груди и свежей кровью нарисовала новые символы поверх выцветших. Когда они закончили, Исма подошла к ним, взяла кинжал и точно так же полоснула себя по груди. Словно зачарованная, я смотрела, как она рисует на горшке своего сына последний символ. Когда Исма повесила его рядом с остальными, Левуазен обернулась к процессии. Все глаза обратились к ней. «Да вознесется его прах и его дух! Покойся с миром, Этьен!» Исма сдавленно всхлипнула, и Левуазян склонила голову, завершая незамысловатую церемонию. Сестры поспешили утешить Исмы. Коко вышла из толпы и нашла нас. В глазах ее до сих пор блестели слезы. Она решительно запрокинула голову и тяжело вздохнула. «Я не стану плакать. Не стану». Я предложила ей руку, и она взяла меня под локоть, словно мы с ней и ансолем были звеньями одной цепи. Порез на ее груди все еще кровоточил, пропитывая ворот платья. «Ты имеешь полное право плакать на похоронах, Куко. Да и вообще, когда пожелаешь, раз уж на то пошло. Легко тебе говорить. От твоих слез не может вспыхнуть весь мир. Как же круто это звучит!» Она слабо хихикнула, и у меня потеплело на сердце. «Очень давно мы не говорили с Куко вот так легко. Здесь очень красиво». Ансель кивнул на горшок атьена, на котором все еще блестела кровь Исма. «А что значат эти символы?» «Это чары». «Чары?» «Да, Ансель, чары. Они защищают наши останки от тех, кто мог бы использовать их в порочных целях». «Наше колдовство живет и в нашем прахе», — объяснила Коко, когда Ансель нахмурился. «Если мы развеем его по земле, это лишь придаст нашим врагам сил». На этом она виновато посмотрела на меня, но я только пожала плечами. Наши племена могут враждовать сколько угодно, но мы не такие. Слезы снова выступили на глазах Коко, когда она посмотрела на горшки. И на Исма, которая все еще причитала под ними. Я его даже почти не знала, — прошептала Коко. «Просто все это...» Она обвела рукой рощу и понурила голову. Ее рука безвольно обвисла. «Все это из-за меня». «Что?» Опустив локоть Анселя, я повернулась к ней и схватила за плечи. «Нет, куко ты ни в чем не виновата. Твой народ никогда не стал бы винить тебя за все, что здесь случилось». «В том-то и дело, разве нет?» Она яростно утерла глаза. «Им стоило бы меня винить. Я их бросила. Дважды. Они мёрзнут, голодают. Им так страшно, а их собственной принцессе и дела до этого нет. Я должна была быть здесь, Лу». Должна была, не знаю. Что? Изменить погоду? Я накрыла ее ладони своими и тоже утерла ей слезы. Они обожгли мне кожу, но я не отпрянула. Только быстро-быстро заморгала, чувствуя, что и сама вот-вот расплачусь. Собственноручно одолеть моргану. Ты ведь не знала, Коко. Не вини себя. Нет, знала. Она сдернула венец с головы и сердито посмотрела на сверкающие рубины. Как я могу возглавить этих людей? Как могу смотреть им в глаза? Я знала, что они страдают, и все равно сбежала, а им стало только хуже. Она бросила венец в снег. Никакая я не принцесса. К моему удивлению, возможно, потому что я уже позабыла, что он стоит рядом, Ансель наклонился поднять венец. До невозможности бережно он водрузил его куко на голову. «Теперь ты здесь. Вот что важно». «И ты наша принцесса, Монамур», — сказала Бабетта, возникая рядом. Она улыбнулась Анселю искренне, не лукаво и поправила венец. «Даже не будь ты принцессой по крови, сердцем ты осталась бы ею. Никому так не важны чужие судьбы, как тебе. Ты лучше всех нас». Оба они смотрели на Куко с такой теплотой, с таким обожанием, что у меня сжалось сердце. Да, выбор ей предстоял непростой. Что да Бо, его даже не было здесь, и он не мог предложить в качестве иного варианта свою симпатичную насмешливую физиономию. Посочувствовав Коко, я развернула подругу к себе. Они правы. Теперь ты делаешь все возможное, чтобы помочь своим. И когда Маргана умрет, когда я, в общем, после этого для твоего народа в Шатов вновь найдется место. Нам нужно лишь идти к цели и ни на что не отвлекаться. Коко быстро, безотчетно кивнула, но оставалась все так же мрачна. «Я не уверена, что моя тетка согласится к нам примкнуть, Лу. Она...» Ее слова заглушил громкий крик. Исма кинулась в толпу, лицо ее было совершенно безумно. «Где Габриэль? Где она?» Она резко обернулась и завизжала. «Габриэль!» Сестры потянулись к Исме, даже сама Левуазен попыталась ее успокоить и утешить, но та не обращала на них внимания. Она подскочила ко мне, впилась в меня лихорадочным взглядом и до боли крепко сжала мои плечи. «Ты видела мою дочь?» От страха у меня перехватило дыхание. «Я не...» Она могла пойти за Фефуле. Коко накрыла ладонь Исма своей и тщетно попыталась меня освободить. «Когда ты видела ее в последний раз?» Слезы покатились по щекам Исма и усеяли снег черными цветами. Это были бегонии. Их значение я знала от наставницы по естествоведению в Шато. «Я... я не помню. Во время шествия она была со мной, а потом я отпустила ее руку, чтобы закончить расписывать горшок Аттиена. «Берегись». Вот что означали бегонии. «Не волнуйся», — сказала одна из ведьм. «Габриэль ведь уже не в первый раз убегает, и не в последний». «Уверенно, с ней все хорошо», — добавила другая. Возможно, она просто потрясена. Слишком много горя выпало на долю такой малышки. «Мы все были рядом», — высказалась третья, озвучив мысли остальных. «Никто не сумел бы выкрасть ее прямо из ковина. Мы бы заметили это». «Они правы». Куко наконец, удалось разжать пальцы Исмы, и к моим плечам вновь прилила кровь. «Мы найдем ее, Исма». Когда Коко посмотрела на меня, в ее глазах я увидела слова, которые она не решалась произнести вслух. Так или иначе. Я полухо слушала, как ведьмы расходятся по роще в поисках Габриэль. В глубине души я знала, что произошло. Как же велика была радость Марганы, когда она обнаружила в лагере крови не одного, а сразу двух детей короля. Время, как и всегда, она рассчитала точно. Спланировала все до мелочей. «Двадцать семь детей». По словам мадам Лабель, выходило, что всего король зачал двадцать семь детей. Найти их, конечно же, не легче, чем иглы в стоге сена, но Моргане упорство было не занимать. Я знала, что она их разыщет, истерзает и убьет. И все из-за меня. «Смотрите!» — крикнула незнакомая ведьма спустя несколько долгих минут. Все на поляне обернулись взглянуть, что она держала в руках. Это была алая лента пропитанная кровью. Я устало закрыла глаза, но воспоминание о голове итьена возле моих ног быстро всплыло в памяти, и я распахнула их снова. Следующей будет голова Габриэль. Прямо сейчас, в эту самую секунду, Маргана, возможно, истязает ее крохотное тельце. Она отрежет ей золотисто-каштановую косу и вспорит ее бледное горло. Исма кричала все пронзительней, а остальные стали тревожно вторить ей. «Габриэль, Габриэль, Габриэль!» Ее имя эхом разносилось среди деревьев. Оно звенело и в моих мыслях, будто в ответ все фефуле один за другим погасли, оставив нас в темноте. Ведьмы отчаянно пытались найти Габриэль с помощью колдовства, пусть даже понимали, что с ней случилось. Понимала и я. Габриэль не ответила на зов. И все мы знали, что она не ответит уже никогда наконец исма упала на колени колотя снег и горько рыдая я согнулась пополам чувствуя прилив тошноты но чья то рука схватила меня за волосы и выпрямила в полный рост темные холодные глаза смотрели на меня возьми себя в руки левуазен вцепилась мне в волосы еще крепче я пыталась вывернуться едва сдерживаясь чтобы не взвыть от боли а она с мрачной решимостью наблюдала за этим Твое желание исполнено, Луиза Леблан. Алые дамы примкнут к тебе в Цезарине, и я своими руками вырву сердце у твоей матери из груди.